Глава шестая. Полковник Вышковец был уже в курсе дела. "Да, капитан, мне звонил Макаровцев. Его люди находятся в Гдышеве. Все их теории вилами по воде, но пять голов всё же лучше, чем три. Смотри, не увлекайся там этой барышней. Она хоть ничего." "Ничего, товарищ полковник. Выполнение задания на грани срыва", пошутил Алексей. "А вот так шутить не надо. Дошутишься когда-нибудь. Действуйте вместе, не возражаю." следи, чтобы ВМФ не притянул на себя одеяло. А что касается коллекции Салтыкова, то она действительно пропала из Петергофа, но это ничего не значит. Янтарная комната тоже пропала. Потом выяснилось, что она находится в Кёнигсбергском замке, до которого у нас пока не дотянулись руки. Ничего, когда-нибудь вернём себе все утраченные ценности. Постарайся не допустить очередного покушения. Вчера обошлось тебе просто повезло, но удача девка неверная. «Учти, если тебя убьют, вторая группа в Гдышев не приедет, и все лавры будущего «Триумфа» достанутся в МФ!» Эмка прыгала по перепаханной минами дороги. Переулок, ведущий к улице Кронштадтской, отремонтировать не успели. Машины здесь ползли, как черепахи. Алексей зачем-то разогнался. Рита сидела рядом, вертелась, как на иголках. Сзади глухо ворчал Хазов. «Что у вас с машиной, Алексей Владимирович?» — пожаловалась женщина. Пружины торчат на оружие. Это не сидень я осиновый кол какой-то. Виноват Маргарита Львовна, не предупредил. Хабаров вертел баранку, усердно пряча усмяшко. Ночное покушение было не единственным. По ходу предыдущего машиной из решетиле пулями пострадала сиденье, на котором я находился. Возьми стрелок чуть выше, пострадала бы кое-что ещё. Вы это намеренно сделали? Посадили меня именно сюда. Вы мстительный человек, Алексей Владимирович, а ведь я вам пока не сделал ничего плохого. В зеркале было видно, как усмехается Хазов. Опасный участок остался позади, дорога выровнялась, и Рита облегченно вздохнула. «Покушение на вас – это норма, товарищ капитан? Мы рискуем, находясь рядом с вами? Кстати, где ваши подчиненные? Почему они не поехали с нами?» «Подчиненные выполняют особое поручение, Маргарита Львовна. Закончат и присоединятся к нам». Подчиненных 15 минут назад он отправил в порт выяснить, когда на самом деле прибыл в город катер Ревущий, откуда шел. где делал остановки и кто находился на борту. Перестраховка выглядела комично, то же самое, что подозревать в работе на абвер высокопоставленного офицера морской контрразведки Макраусова, но бережёного Бог бережёт. Выехав на Кронштадтскую, он повернул налево к морю. Воздух свежел, напитывался йодом. В северной части начинался частный сектор с добротными строениями. Разрушений в этой части города было немного. Люди привыкали к мирной жизни. Пенсионеры в сквереке стучали костяшками домино, старушки судачили на лавочке, погода к такому досугу располагала. Где способное часть населения работала. Вдоль забора искомого участка прогуливался милиционер. Он с любопытством воззрился на прибывших, вернее, на прибывшую. Документы подействовали. Страж порядка кивнул на калитку в заборе, не заперта. Домик находился в глубине запущенного сада. Колодец, беседка с провалившимся полом. Хазов отправился в обход, отгибая ветки рябины. Алексей поднялся на крыльцо, огляделся. На соседей можно было не рассчитывать. Высокий забор окружал участок. Территорию запустили до крайности. Похоже, после смерти матери Перфилов ни разу не брал в руки грабли. Рита обошла беседку, задумчиво уставилась на молодую крапиву под забором. Алексей скрипнул зубами. Откуда свалилось такое на его голову? Внимание рассеивалось. Он толкнул дверь, вошёл в горницу. Стены отсутствовали, лишний атрибут. Дверь осталась открытой. Трупного запаха не ощущалось. Не так уж долго пролежал в доме товарищ Перфилов. На полу остались бурые разводы. Убирать оказалось некому. Алексей перешагнул пятно, осмотрел дом: три комнаты, маленькая кухня, несколько окон. Задняя дверь отсутствовала. Всё просто и понятно. Кровать, на которой спал жилец, была смята. Заглянула Рита, сморщила нос и сразу испарилась. Рыться в вещах покойника было неприятно, словно могилу со станками разрываешь. Ничего интересного. Работа домой Пётр Аркадиевич не приносил. Шкаф с одеждой, несколько книг на полке, каждый Алексей перелистал и потряс. Одежда на вешалке, ботинки, какие-то вещи в тумбочке, немного посуды на кухне. В выдвижном ящике лежали 200 рублей. Не такое уж и состояние. Странно, подумал Алексей. Почему не изъяли? Могли забрать в техушку и сделать вид, что ничего не было. Значит, помещение не обыскивали. Убийцу тоже деньги не интересовали. Зацепиться было не за что. Вошёл Хазов, первым делом отправился на кухню. На улице было свежее, запах моря ещё катал ноздри, из порта доносился гул, что-то лезгло. Кулуар нажил Пётр Аркадич, сделал вывод Алексей. Не выставлял напоказ свою жизнь во внеслужебное время. Под забором что-то зашевелилось. Рита приподнялась и поманила рукой. "Обойдите", она чертила пальцем направление. Руки у женщины были тонкие, с подстриженными под корень ногтями. Хабаров сделал круг. Рита хмурилась, по лбу пролегла морщинка. "В этом месте наш дوشыгу перелез через забор", сказала женщина. "Ветка обломана, а там, где он спрыгнул, вмятина глубже, чем остальные следы. Значит, калитка была заперта". а стучать посреди ночи глупо, вся круга проснется. Перелезть несложно, какое-то время он здесь стоял или сидел на корточках, курил. «С чего вы взяли?» «Вот», — Рита раскрыла ладошку, на ней лежал окурок. «Сигарета Джуна, немецкий табак». Он вдавил окурок в землю под забором. 42-й размер обуви, стандартный для мужчин. «Вы наблюдательны, Маргарита Львовна», — похвалил Алексей. «И знаете, где искать». Сломанная ветка подсказала, смутилась женщина. А сотрудники милиции могли бы быть внимательнее. Убийца не спешил, выкурил сигарету, наслаждаясь ночным спокойствием, двинулся к дому. Вот по этой, кстати, дорожке. Дали следы теряются, но это неважно, постучал. Странно, что перфилов открыл, ведь ясно, что человек шёл не от калитки. Этот факт его почему-то не насторожил. Знал убийца, предположил Хабаров. Да, возможно, ведь у него и мысль не возникла взять пистолет. Опять же, выстрел в затылок. К незнакомым людям по ночам спиной не поворачиваются. В дом зломышник заходить не стал. Убедился, что Перфилов мёртв и удалился. Думаю, на обратном пути он воспользовался калиткой. Зачем повторять трюк с забором? Болестяще улыбнулся Алексей. Вы полностью воспроизвели картину убийства, осталось только выяснить, что это даёт. Ничего. Предположительно, это тот же человек, что напал на вас в общежитии. Вы говорили, от него несёт табаком. В этой стране от каждого несёт табаком, хмыкнул Хабаров. Но от вас не несёт, это приятно. Не курю, пожала плечами Рита. Прожила жизнь, ни разу не закурила. И долго уже прожили. Прошу простите, если вопрос показался бестактным. Сколько вам лет? 28, 29, 32, улыбнулась женщина. Не лучшее время для комплиментов, но спасибо. Теряем время. ворчал, подходя к Азав. Вокруг дома никаких следов. Преступник действовал быстро и уверенно. Беседовать с соседями бессмысленно. Они могли что-то слышать, даже видеть через щели в заборе. Эти свидетельства ничего не дадут. Лица преступника они не видели, а прочие приметы? Вы же и так их знаете, капитан. В городе имеется кинологическая служба. Должен огорчить Никита Сергеевич. Функции поисковых собак в этом городе возложены на нас с вами. На милицию рассчитывать не будем. Едем дальше, товарищи. И не делайте сложное лицо, Маргарита Львовна. Вам ничто не мешает сесть сзади. По адресу Советская 36 также дежурил по ставой. Заодно он приглядывал за порядком в квартале, покрикивал на пацанов, мнящих себя футболистами. Когда в его сторону полетел мяч, он не устоял перед соблазном, ну, по нему. Мяч перелетел, красиво вращаясь, в соседскую ограду и зарылся в бурьяне. Милиционер смутился, обнаружив, что его разглядывают люди, вышедшие из земки. "Мастерский удар, товарищ", выхвалил Алексей, предъявляя документ. "Идите к соседям, возвалите мяч. Вам ещё повезло, что стекло не разбили. Не в зените играли до войны". "Виноват, товарищ капитан, не удержался", милиционер покраснел. "Мяч вызовали, не волнуйтесь. Товарищ Остапенко предупредил, что подъедет оперативная группа". Страж порядо так покосился на женскую фигуру в форменной юбке. Проходите, делайте свои дела. В доме находится Елизавета Петровна Проценко. Она была сожительницей товарища Корчинского и уже третий день ходит в слезах. Говорит, что ей негде жить. Товарищ Остапенко приказал ее не трогать и пока не выселять. Мы же не злодеи. Не отпускало ощущение, что они топчутся на месте и бездарно расходуют время. Хазов блуждал по саду. Иногда заходил в дом, мрачно смотрел на плачущую женщину, качал головой и снова уходил. Рита осматривала комнаты, прислушивалась к разговору. Алексей вот перев подбородок, угрюмо смотрел на любовницу председателя исполкома. Она сидела на другом конце стола, вытирала слёзы и отвечала на вопросы. Профессионального интереса барышню не вызывало, и привлекать её было не за что. Она не врала, он бы почувствовал. Что-то приукрашивала, что-то опускала, не больше. В противном же случае была гениальной актрисой. Елизавета Петровна обладала привлекательной внешностью, худая, смуглая, с короткими прямыми волосами, лик скорбящей Мадонны ей шел. Она действительно прикипела к Корчинскому, а тот был видный, представительный, умел красиво ухаживать. В 41-м году Владимир Романович служил в действующей армии в качестве начальника штаба саперно-инженерного батальона. Ну, служба не затянулась. Тяжёлая контузия, после чего Корчинский был списан в тыл и применял свои организационные навыки уже на гражданском поприще. Познакомились 2 месяца назад. У женщины сгорел дом в Яблоневом переулке. Товарищ Корчинский лично прибыл на пепелище, чтобы оказать помощь погорельцам и оказал, по крайней мере, Елизавете Петровне, переселив её к себе. Вы не думаете, товарищ, он не просто мной пользовался, бормотала женщина. Мы собирались пожениться. Владимир Романович был очень великодушным и благородным человеком. А она неждевенка какая-нибудь, работает в школе учителем литературы. Раньше был муж, но сгинул ещё в боях о с белофинами, ушёл на фронт и пропал без вести. Детей не нарожала, Бог не дал. Бесплодная она. Но товарища Корчинского это нисколько не волновало. Он обещал, что после войны они обязательно возьмут ребёнка из детдома, будут растить как своего. «А чем вы занимались в оккупации, Елизавета Петровна?» – прервал Алексей поток слов женщины. Елизавета Петровна осеклась, как-то съежилась. «Ничем не занималась, товарищ офицер. Школу немцы закрыли, устроили в ней какое-то свое учреждение, персонал туда не пускали. Никто и не стремился туда попасть. Школу обнесли колючей проволокой, поставили часовых с собаками». Занималась с ребятами на дому. Ко мне приходили несколько детей, и мы разбирали русскую классику, современную советскую литературу, произведения Шолохова, Алексея Толстого, Максима Горького. Это было опасно. Если бы местные полицейские узнали, нам бы не поздоровилось. По какому адресу находится ваша школа? насторожился Алексей. Улица Кронштадтская 94. Женщина сделала удивлённое лицо. А почему вы спрашиваете? Ну да, это странно, школу до сих пор не открыли. Здание находится в непригодном для учебного процесса состоянии. Но разрушений там, кажется, нет. Дети ходят в школу на улице Народной. Она переполнена, многим детям не хватает парт. По указанному адресу, если верить полковнику Вышковцу, работала школа АБВРА. Там ковались кадры для переброски в советский тыл. В принципе, тоже школа. Парты и учебная база не пропали. Есть столовая, спортзал, спортивная площадка. Стрельбы и кросса можно перенести за город. Школа находилась практически на южной окраине Гдышево. Вы уверены, Елизавета Петровна, что за время оккупации ни разу не посещали свою школу и не знаете, что там происходило? А что там происходило? Женщина забеспокоилась. Ни разу там не было, правда. Осенью 41-го немцы вошли в город. Хорошо помню, тогда шли затяжные дожди. Наши войска ушли без боя. Несколько дней дети по привычке приходили в школу, но не все. Потом новые власти объявили, что школа закрывается, вход в неё запрещён. Им было наплевать, что дети не смогут учиться. Тот район закрыли, на дороге поставили шлагбаум, повесили таблички с угрожающими надписями. Однажды заглянула Ольга Фаминишна, наш завуч. Она рассказала, что в школу завезли какое-то оборудование, там занимаются несколько десятков молодых людей. У них одинаковая одежда, но без знаков различия. Проводятся занятия, в том числе по физической подготовке. На крышу установлена антенна Иногда этих людей видели в городе. Они вели себя сдержанно, никого не задирали, говорили по-русски, проходили обучение и отправлялись за линию фронта в Ленинград, подумал Алексей. Шпионы и собирать ценные сведения, проводить диверсии, уничтожать командирские кадры. И что особо мерзко, часть их до сих пор пребывает на освобождённой территории. Шпионы затаились, растворились в людской массе. Женщина продолжала всхлипывать. Откуда в ней накопилось столько слёз? Она как будто чувствовала себя виноватой. Возможно, не договаривала, что-то скрывала. Проверить это в данную минуту было невозможно. Алексей предложил перейти к событиям трёхдневной давности, и снова начались рыдания. Новые пищи для размышлений показаний не дали. Незадолго до рассвета в дверь постучали. Проснулись оба. Калитка на ограде не запиралась. Визитёр её просто открыл и поднялся на крыльцо. стучали не требовательно, но и не сказать, что вкратцево. Дело рядовое. Владимир Романович занимал ответственный пост. Случалось, за ним приезжали рано утром, иногда он работал допоздна. Были посетители и во внеурочное время. Он поднялся, пошёл в сени, поинтересовался, кого там чёрт принёс. Пистолет у Корчинского было, но Владимир Романович предпочитал хранить его в тумбочке. Шутил, что настрелялся. Разговоры Елизавета не слышала, но Корчинский вернулся, сказал, что пришли к нему по работе, он поговорит с товарищем и вернётся в постель. Уходя, он плотно закрыл двери. Елизавета даже не обеспокоилась. Проснулась с лучами солнца, вышла на крыльцо и стала как вкопанная. Корчинский лежал под крыльцом в лёгкой фуфайке, наброшенной поверх пижамы. Я слышал, Владимир Романович отказался от охраны. "Да", подтвердила женщина. Он от охраны отказался категорически, считал, что в случае необходимости сам постоит за себя, а если кому-то понадобится его убить, то никакая охрана не спасёт. Он был храбрым человеком, без сопровождения ездил по городу, встречался с рабочими коллективами, решал вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, мог совершать поездки за город. Шутил, что нет смысла на него покушаться, ведь он не принимает самостоятельных решений. Все распоряжения спускаются из Горкома. Это было так. Все решения в стране принимали партийные комитеты: районные, городские, областные. К ним прислушивались народные избранники из советов народных депутатов. А уж оттуда исходили постановления, которые выполняли на местах главы исполнительных комитетов. Посмотрите фотографии. Вы когда-нибудь видели этих людей? Алексей выложил на стол живописные снимки мёртвых незнакомцев. Он внимательно наблюдал за реакцией женщины. Елизавета Петровна вела себя естественно. Она втянула голову в плечи. Впервые вижу, а что это с ними? Приболели, Алексей со вздохом убрал фотографии. Обнаружил Елизавета знакомое лицо, он бы заметил. Но с этой женщиной было что-то не так. Он чувствовал, но не мог понять, что именно. Это не так и не было связано с убийством Корчинского. В этом случае всё чисто, и история любви, скорее всего, не выдумка, но она что-то скрывала. Вникать в эти дебри плодить ненужные сложности. Страх женщины, что её могут выселить из дома, вполне объяснялся. В этом плане ей не было никакого резона участвовать в убийстве любовника. Вы верите, Алексей Владимирович, спросила Рита, когда они вышли из дома. Особо скользкая, надеюсь, вы это тоже заметили. Слёзы крокодиловы, а в доме прибрано, суп недавно готовила, книжку читала, она лежит в открытом виде на тумбочке в спальне. Это не показатель, возразил Хабаров. Многие так делают, чтобы отвлечься. Кто-то уходит в работу, другие в домашние дела, а она может что-то утаивать, но от смерти Корчинского вся её жизнь летит кувырком. Согласен, хмыкнул Хазов. Квартирный вопрос испортил не только жители крупных городов. Дома дойдёт государство, а она в лучшем случае получит комнату в общежитии, если начальство смилостивится. Действовал тот же преступник, что у Перфилова, сообщил капитан. Сошёл с дорожки, потоптался возле клумбы, ожидая жертву, выбросил окурок в кусты. «Вот, полюбуйтесь!» — те же самые сигареты Джуна. И тот же размер обуви. «Такое ощущение, что он постоянно курит», — пошутил Алексей. «Это случается с людьми», — пожал плечами Хазов. «Не заботятся о своём здоровье». На улице Народной, в стороне от объектов общественного и культурного назначения, располагался огороженный парк. Народ сюда не пускали. «Народ не пускали». В разбросанных по парку строениях обитали слуги народы и охраняли их, как выяснялось, весьма поверхностно. Милиция нашла участок, где злоумышленник перебрался через металлическую ограду. Сделал он это легко, набросив на пруть витилогрейку. Тем же образом покинул место преступления. Деревья плотно подступали к ограде, преступнику лишь следовало дождаться, пока пройдет патруль. — Ищем о курке, — пошутил Алексей. Рита осмотрелась, села на корточки, поковыряла землю веточкой. обозначился раздавленный окурок. "Джона", объявил Хазов, осмотрев находку. "Он издевается над нами". Осмотр места происшествия не выявил ничего нового. Дом, окружённый елями и пихтами, смотрелся симпатично. Городские звуки сюда не проникали. На телефоне в придбаннике сидел сотрудник наркомата государственной безопасности, которому уже позвонили и создавал занятый вид. "Это вы должны были сменить истомина", спросил Алексей. "Да," Говно сотрудник. Старший лейтенант госбезопасности Сачков. Эту историю я повторял уже раз восемь. Добавить нечего. Старший лейтенант Истомин лежал под столом с расколотым черепом, и я решил, что он мёртв. Ефим Макарович Сорокин пытался подняться, оказать сопротивление, но в комнате ничего не тронуто. Нам запретили туда входить. Следственные действия не затянулись. Апартаменты партийного секретаря убийца не обыскивал. Сделал своё дело и удалился. Вряд ли прибывшие за ним милиционеры имели полномочия осматривать вещи покойного. Этим занимались люди Корбина, возможно, в присутствии уполномоченных лиц. Но об этом Корбину лучше не заикаться, все равно не скажет. Хоть какой-то козырь в сотрудничестве с контрразведкой. Комната была просторной, уютной, связывалась с переходом с гостиной и санузлом. Постель была разобрана, на полу мелом был обведен контур тела. Ефим Макарыч вскочил, видимо, его разбудил шум в предбаннике. Но тут же получил пулю в голову и покатился на пол. Часть кровати была залита кровью, она давно высохла. Кровь осталась на полу, раскрасив половины паркета. Рита отвернулась про барматов, что подобное зрелище не её страсть. Куда приятнее работать с живыми. Она первая покинула комнату, остальные потянулись следом, день не резиновый. Старший лейтенант Зачков сидел за телефоном в напряжённой позе. Вы закончили, товарищи? Несколько вопросов, товарищ Сачков. Кто в данный момент выполняет обязанности первого секретаря Горкома? Должность, насколько я знаю, вакантна. Растерялся сотрудник. Говорят, что новый кандидат на должность уже едет из Ленинграда, но я не знаю, кто он. Формально его должны утвердить на бюро Горкома. Сомневаетесь, что утвердят? У Ефима Макаровича не было заместителя. Должность второго секретаря занимает Гуренов Александр Васильевич. В отличие от товарища Сорокина, Гуренов не является освобождённым секретарем, работает директором общеобразовательной школы номер 1. Это та, что на Кронштадтской? На Кронштадтской школа номер 2, а первая на Народной. Пешком идти далеко, лучше на машине. Александр Васильевич, как бы это выразиться, Сачков замялся. Не обладает нужной харизмой, подсказала Рита. «Да, наверное. Александр Васильевич – мягкий человек, ему будет трудно принимать жесткие решения. В работе с Ефимом Макарычем они уравновешивали друг друга. У Александра Васильевича богатый жизненный опыт, он в партии чуть не со дня ее основания. Геройствовал в партизанах, но не думаю, что его назначат на место товарища Сорокина. Ладно, поживем-увидим. Вам эти люди никого не напоминают?» Алексей выложил перед сотрудником надоевшие снимки а-ля постмортом. Сачков поморщился. Впервые вижу. Они мертвы? Нет, притворяются. И Стомин ещё жив. Не поверите, товарищи, сотрудник оживился. Товарищ Стомин сегодня утром пришёл в себя, произнёс несколько слов. Неужели? удивился Алексей. Тогда назовите адрес больницы. Этот бедолага действительно пришёл в себя. Он лежал неподвижно на кровати, голова была обмотана толстым слоем бинта. Сломиться противлению персонала оказалось несложно. Не было таких дверей, которые не открывала бы красная удостоверение. Пациент очень плох, сообщил не старый, но полностью седой врач. Череп пришлось собирать по кусочкам. Ударили его со всей жестокостью, на какую только был способен преступник. Разровная пуля такого не натворит. Постарайтесь не волновать пациента. Знаю, что произошло. Возможно, он виновен, но мы же советские люди. Всё в порядке, доктор, мрачно пошутил Хазов. Мы не собираемся подвешивать его к потолку. Пациент находился в сознании, реагировал на внешние раздражители. Да, я понимаю, кто вы, с трудом прошептал он. На зрение пока не жаловался. Послушайте, мне жаль, что так произошло. Утром приходил майор Корбин, я обо всём знаю. Не могу понять, как такое произошло. Я сидел за столом, заполнял журнал, всё шло как обычно. Этот человек подкрался неслышно, ворвался. Возможно, я не закрыл дверь, когда выходил на улицу покурить. Моя вина. Но я не спал, только успел вскочить, как он ударил, и всё, будто взорвалось перед глазами. Мне кажется, вы не вполне искренни, товарищ Стомин, вкрадчиво произнёс Алексей. Незапертая дверь это уже достаточный повод для того, чтобы обвинить вас в халатности или даже в чём-то большем. Мне кажется, вы спали. В противном случае получили бы пулю. Злоумышленник вошёл в спали Он взял занужку табуретку и ударил вас по голове. Повреждена затылочная часть. Выходят, вы уткнулись головой в стол и ничего не слышали. Не нам определять меру вашей ответственности, товарищ Стомин, но можете частично искупить вину. Опишите внешность преступника. Хоть что-то вы заметили? До того, как он ударил, ничего не видел. Просто тень митнулась. О сознании я потерял не сразу. Лежал на полу, смотрел в потолок какое-то время, находился в чувствах. Картинка отпечаталась в сознании. Он наклонился. Я запомнил его лицо. Оно вытянутое, выбритое. Глаза какие-то мутные и близко посажены друг к другу. Ростом небольшой, гибкий. Под щекой, кажется, слева выпуклость белая, шрам, наверное. Я думал, он ещё раз ударит и тогда всё. Дальше не помню. Отключился. Это всё, товарищ. Больше нечего сказать. Благодарю, товарищ Стомин. Въздравливайте. Результаты первого дня расследования были плачевными. Ещё пара таких дней, и группу привлекут за тунеядство. Звонить полковнику-вышковцу было не с чем. В четвёртом часу по полудня Алексей высадил офицера военно-морской контрразведки у отделения ГБ, задумчиво посмотрел в спину уходящей женщине. Рита устала, но шла бодро, обернулась, прежде чем исчезнуть в здании. В глазах мелькнуло что-то лукавое. Алексей отвёл глаза, мысленно чертыхнувшись. Не успел. Рита понятливо кивнула, вошла в особняк. Нормаму этикета в их ведомстве не обучали. Хазов вошёл первым, дверь придерживать не стал. Как снег на голову свалились лейтенанты Акулинич и Казанцев. Одновременно отворили двери, сели в машину. Алексей вздрогнул, вышел за зацепиние. Всыпать бы им хорошенько. Ещё бы пошутили. Вы задержаны, гражданин Хабаров. Мы всё выяснили, товарищ капитан, жизнерадостно возвестил Акулинич. Товарищи Хазов и Верестович действительно прибыли вчера в порт на катере Ревущей. Командир судна, капитан третьего ранга Месников, мы с ним поговорили. Капитан удивлён, почему мы спрашиваем про этих товарищей. Они служат в контрразведке флота, сели на 42-ом причале вблизи Петро дворца. До судна их провожал подполковник на «Черном ГАЗ-М1», лично попросил Мясникова доставить до места в целости и сохранности. Судно перевозило, глубинные бомбы от Ленинграда шло без установки. Сначала в конвое, от Кронштадта в одиночку, вдоль берега. «Как говорят у них на флоте, каботажное плавание», — сумничал Акулинич. В дороге эти двое переоделись. Когда сходили с трапа, были в штатском. Форму переложили в вещмешки. «Не получается, товарищ капитан. Наши они». «Понял уже». Огрызнулся Алексей. «И это все, что вы сотворили за целый день?» «Так вы другого и не просили», — обиделся Казанцев. «Отдали бы приказ. Мы бы горы свернули». «Тогда слушай мою команду. День еще не кончился. Можете разделиться, но что бы все успели? Посетить завод «Вымпел», пообщаться с тамошними особистами? Как обстановка? Как идет подготовка к пуску предприятия? Не случилось ли в последнее время чего-нибудь экстраординарного?» Отказать в сотрудничестве, звоните полковнику Вышковцу в Кингисепп и поднимайте скандал. Должно подействовать. Второе. Некая Проценко Елизавета Петровна, любовница Папачившего Карчинского. С ней что-то не так. Нужны подробности её бытия в период оккупации. Дом её сгорел, Карчинский прибрал гражданку под своё крыло. Наведите справки в жилищной конторе, поспрашивайте людей. Не гнушайтесь слухами и сплетнями. Потом обработаем. Несколько часов в запасе у вас есть, а я совершу познавательные турне по окрестностям городка. Не нравится мне здесь что-то. Не могу понять, что.